и Еще оставалось время. Туристы только начинали спуск со скалы, и Вероника, завершив разговор с Наумом, позвонила мужу, включив режим видеозвонка. Морской откликнулся сразу и появился на экране. Хмурый, слегка взъерошенный, в своем любимом золотистом халате, а рядом на белом кожаном диване развалился домашний любимец-олигарха, такой же хмурый Манул Мася, обладатель пышной серой шубы, коротких толстых лап и острых когтей. «Привет, ты мне звонил?» – спросила Ника. «Звонил раз сто», – ответил Виктор. «Но ты все время абонент, не абонент. Рад услышать твой голос вместо томного воркования механических дамочек. Тебя мне слушать гораздо приятнее». «Извини, Витя, я свинья». Совсем закопалась в своем расследовании. «Передай благодарность Андрею Яковлевичу. Он в рекордный срок нашел множество полезной информации по моему запросу». «Теперь, кажется, я смогу уложиться в трехдневный регламент, который мне отвел Двинский». «Передам», — улыбнулся Морской. «Я своим людям велел твои приказы исполнять, как мои». «А почему ты дома так рано?» Вероника отметила домашний прикид мужа и несвойственную ему лохматость и небритость. «Я думала застать тебя в офисе или мэри». «Ой, сувенирчик с лазурки привез». Морской сморщился и чихнул. «Ой, Рви там такая же паршивая, как у нас». «Ну, ничего, мои врачи дела свое знают, завтра уже буду как новенький». «Урррр!» – подтвердил Манул. «Да еще Маська сейчас меня лечил. Все-таки они тоже коты, ничего кошачье им не чуждо. Хоть и корчат из себя брутальных жителей степей». Лежал у меня на груди и ракотал, как трактор. «И как лечение помогло?» «Да, представь себе, температура упала». «Молодец, Масяня!» – похвалила Ника. няу — отозвался Масяня. «Он говорит сам, знает, что он молодец, но приятно лишний раз услышать». Перевел его речь Виктор, почесывая манула за ушком. «А как твое расследование? Как погода? Вижу, солнце светит, и ты в одной майке». «Да, тепло», — ответила Ника. «Так что же с твоим расследованием?» — повторил вопрос морской. «Ты меня не балуешь информацией». «Жаль, он еле удержался от нового чихания. Что я не могу приехать?» «Думаю, завтра уже все решится». «Хотя меня и водят усиленно за нос». «Да, Витя, меня пытаются именно одурачить, а не заткнуть». Теперь еще появилась новая версия заказного убийства. Конкуренты по бизнесу решили отомстить Болдареву за то, что он им подложил свинью и наняли киллера. А здорово должно быть, он их задолбал». Морской потянулся к графину с водой. Если они по старинке решили его убрать. Сейчас предпочитают за занегативить, завалить жалобами, обвалить компьютерную базу, заманать проверками или исками. Благо, сейчас для телеги повод всегда найти можно. Был бы человека а повод найдется. К убийству сейчас редко прибегают. Он перехватил выгодный контракт, да еще и спустил на них всех проверяющих. И на сладкое распустил гадкие сплетни о жене босса, конкурирующего холдинга. фу Поморщился морской. «Вот уж тактику забрасывания навозом я не практикую никогда. Жесткие методы сколько угодно, а грязные – табу». Именно что фу. Вот они и наняли киллера, а тот решил поторговаться с Егором Ивановичем и предложил ему встретиться для переговоров. Что было дальше, ты знаешь. То ли Болдырев с пьяну со скалы сорвался, то ли его убили. А киллер до сих пор на острове, некто Калимба. «Калимба». Переспросил Виктор. «Да, я наслышан». Продувная бестия, но работу свою делает филигранно, часто даже дело не открывают. Известная личность и человек строгих принципов. Заказы принимают только на сволочей. Однажды Калимбу попыталась нанять одна ревнивая мадам, которая очень хотелось залучить к себе красавца-бодибилдера, но мешала его девушка. Любвеобильная дама получила отказ с припиской. «По идее, это она должна вас заказывать, чтобы вы чужое не замали. А я не буду убивать девушку только за то, что вам приглянулся ее бойфренд». «И правда, необычно. Идеальный киллер». «Хотя у Ланслота тоже есть свои принципы». «Витя, а что такое калимба «Не в честь же сериала на ОКО человек взял себе псевдоним». «Музыкальный инструмент», — ответил муж. «Весьма экзотичный. Кстати, не знаю, в честь чего фильм так назвали». «Там ни слова об этом музыке не было». «Ммм, звучно и непонятно», — предположила Ника. «Многие не знают, что это слово означает, вот и я тоже». За деревьями раздались приближающиеся голоса. Заученно-добро вещал в микрофон экскурсовод, гомонили спешащие к берегу туристы. «Ой, все, Витя, до связи, поправляйся. Сейчас тут будет нашествие экскурсантов, желающих освежиться после подъема на скалу. Глажу массю много-много раз». Ха, «Принято к исполнению. Выздоравливаю!» — шутливо козырнул ей Виктор. «Урррр!» — подтвердил Мася. Ника сунула телефон в карман и неспешно направилась к лагерю. За ее спиной на берег высыпали пестр одетые шумные туристы, и тут же свизгом и уханьем начали плескаться у берега. Экскурсовод, перекрикивая их, объявлял в микрофон. «Пятнадцать минут отдыхаем, не задерживаемся!» «Нам еще перекусить надо, и кто-то хотел купить сувениры». «Та еще работа», — пожалела парня Ника. «Целый день вот так кричи, надрывайся». «Музыкальный инструмент. Надо посмотреть, на что он похож». Тот любитель картины вместо подписи прислал изображение какой-то странной конструкции. «Вроде что-то музыкальное, но вместо струн — язычки металла. Щипковые, наверное». Ника на ходу вбила в поисковик слово «Колимба», тут же полезли кадры, трейлеры и аннотации к сериалу «На око». Яндекс часто этим грешит, подсовывая в первую очередь случайные совпадения. Так было, когда Ника хотела узнать, когда в этом году будет самая светлая ночь. И экран покрылся ссылками на книжные магазины, где можно приобрести женский роман со схожим названием. Да конкретной даты поисковик так и не дошел. И только настойчиво советовал ей купить роман. Но сейчас Яндекс не подвел. Уже в середине первой страницы Ника нашла статью из интернет-энциклопедии «Колимбо. Африканский ударный щипковый музыкальный инструмент класса ламелофонов или щипковых и диафонов». Распространен в Центральной и Южной Африке и на острове Мадагаскар. И иллюстрация «Тот самый инструмент с металлическими язычками». «Значит, она ним не генерировал изображение в нейросети». «А чем дальше, тем страньше». Процитировала Ника всю ту же Алису в «Стране чудес». «Значит, со мной ищет контакта сам Калимба или сама». «С таким Ником может быть как мужчина, так и женщина». «Значит, он или она действительно все еще на острове». «И подойдет ко мне, когда сочтет нужным». «И что за информацию он или она мне обещает». О выполнении заказа? О том, что Егор Иванович сам расколошматился? Или о том, кто бросал камнями? Кстати, один из камней, по словам Березина, брошен был левой рукой. А Вадим, как я успела заметить, или вша Ника ускорила шаг. Времени все меньше, вот уже второй день на исходе. У нее остается только завтра. А потом в дело вмешается полиция, и это ограничит ее свободу действий. «Надо успеть во что бы то ни стало оправдать доверие Двинского». «Ты ищешь Вадима?» С ней Мияка могла не картавить, изображая коренную японку. Орлова знала ее тайну. Он пошел в кафе ужинать. «Наверное, сидит на скамейке у входа, там сейчас негде яблоко упасть. Экскурсанты штурмуют магазин и кафе». «У меня на лбу написано, что я ищу Вадима», — удивилась Вероника. «Ты делала левой рукой такое движение, словно сжимаешь камень», — пояснила Мияка. «Значит, думала об убийстве у скал». Матвей говорил, что один из камней бросал левша, а Вадим как раз левша и обратила внимание, что левая рука у него развита лучше правой. «Да еще он из Тихвина», — заключила Мияка. «Один раз он обронил у магазина записную книжку. Ветер перелистал ее, и я, подняв, чтобы вернуть Вадиму, Увидела там тихвинские телефоны. «Ты замечаешь детали на ходу!» «Приходится! Этот навык не лишний и в бизнесе, и в сумиде, и на основном пути!» Кивнула Синоби. Вадим сидел на скамейке у кафе, забитого суетливыми экскурсантами, и лениво водил пальцем по экрану телефона. «Походу, нам ничего не оставят!» Сказал он, увидев Нику и Мияка, и подвинулся, чтобы они могли сесть. Эти туристы почему-то зверски голодные хватают все подряд. Я слышал, что калитки уже почти все закончились. «Что-то достанется, Вадим Олегович», — ответила Вероника, продолжая стоять. В ее интонациях Вадим что-то уловил и привстал, опустив телефон. «А откуда вы знаете мое отчество?» «Профессия у меня такая, все знать». «Вы полицейский?» «Нет, журналист». «И что из того, что мое отчество Олегович?» Фамилия Карпов, студент Тихвинского медицинского колледжа, мать Юлия Ивановна Карпова, урожденная Левитина. Сестра Ольга Олеговна Карпова, ученица девятого класса. И что из этого, я что-то не понял. Ваш отец, фельдшер скорой помощи, погиб четыре года назад в ДТП у Введенского монастыря. Виновник аварии вышел сухим из воды, отделавшись условным сроком, благодаря деньгам своего холдинга и полезным связям. Не так давно была четвертая годовщина трагедии, и мать отчитывала вас по телефону за то, что вы уехали незадолго до печальной даты». «Вы что?» Вадим поднялся, его глаза за очками сузились. «И телефоны прослушиваете? А вы знаете, что это могут делать только представители силовых структур? И только если есть конкретная угроза, связанная с конкретным лицом?» «А вы по какому праву?» «Не прослушиваю мне», — рассказала третье лицо. «Дадзе у коммунейнагдзя есть оси», — назидательно произнесла Мияка. «Но так и что?» — резко спросил Вадим. «Почему вы об этом заговорили?» «Вы же узнали Болдырева, встретив его в автобусе по дороге на остров. Ведь вы были с матерью в суде и, наверное, хорошо запомнили виновника аварии». «Допустим, я его узнал, и что из этого?» «Позавчера утром он был найден убитым около скал. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Теперь знаю от вас». «Зачем вы именно сейчас поехали на Кайон-Цари?» «В лоб спросила Вероника». «Даже годовщину гибели отца пропустили». «Я мог бы не отвечать вообще или просто послать вас по известному адресу. Но, во-первых, воспитание не позволяет мне нахамить женщине». «А во-вторых, вы после этого заподозреваете меня всерьез. Лучше по чесноку отвечу, чтобы вы поняли, мне скрывать нечего. Мы решили его подставить, подбросить в его палатку дорогой телефон, заявить о пропаже, найти гаджет у Болдырева и упечь его за кражу. Здесь ведь родители той девушки, которую везли тогда в скорой. Представляете, каково им было, когда этот урод из зала суда свободным человеком вышел?» «Да еще он вечно ходил с такой самодовольной рожей. Сразу видно, нифига не раскаивался. И вы решили сбить с него гонор? Не я, а Кокины, родители девушки. Я должен был пойти свидетелем, подтвердить, что видел, как Болдырев возле чужой палатки ошивался. Как раз перед тем, как человек хватился телефона». Елена Антоновна попросила меня помочь. Посмотрел ники в глаза Вадим. «И я согласился». «Мне тоже хотелось, чтобы Болдырев отправился туда, где ему самое место. За ее дочь и за моего отца, и за всех, кто тогда погиб или изувечился».